глава восемь Для своего позднего визита я выбрала коричневые джинсы, такую же майку и жилет. Жилет был необходим мне, чтобы спрятать в удобные карманы некоторые дополнительные предметы экипировки. Собравшись, я вышла на улицу. Приятная ночная прохлада сразу повеяла в лицо, но расслабляться было некогда. Я села в машину и поехала к набережной. Снова оставив машину подальше от нужного мне места, я пешком направилась к подвороте. В своих расчетах я не ошиблась. Вся компания уже мирно спала. Внимательно осмотревшись, я приметила потрепанного мужичонку, который притулился несколько в стороне от других. Его я и решила похитить. Без лишних слов я схватила спящего мужичонку за шиворот и потащила к выходу из подворотни. и ч е о Ты ч е о к в о Обалдела бормотал мужичонка, не понимая, что с ним происходит. Но это непонимание было мне только на руку. Мне нужно было оттащить клиента как можно дальше, пока он не придет в себя и не начнет орать. План этот удался. Тащить мужичонку было легко... И к тому времени, как он окончательно пришел в себя, мы были уже за два дома от ювелирного магазина. Я затащила его в другую подворотню, совершенно пустое. — Ты кто? — совершенно ш а р а ш е н н ы й спрашивал он. — Конь в пальто! — сделав бешеные глаза, заорала на него я. — Говори, куда собаку девал! — Какую собаку? Ты кто? Ты чего? Помогите! Тут мне пришлось от слов перейти к делу. Я дала мужику пару затрещин, ч т о б тот стал позговорчивее. — Эти дам, помогите! — говорила я, пока мужичонка п р и х о д и л в себя от моих действий. — Говори, гад, а не скажешь, пристрелю на месте! Тут я предъявила свой главный козырь. Конечно, в действительности я не собиралась убивать его, но, почувствовав пистолет у своего виска, мужичонка сдрейфил не на шутку. — Ты чего? — «Кого? Я ничего не знаю! ч т о тебе надо?» «Куда девал собаку шефа? Говори, сволочь!» «Какую собаку? Не знаю ни про какую собаку!» Я щелкнула предохранителем у самого его уха. «Эй-ёй-ёй-ёй, ты чего? Я не знаю про собаку, раз только мельком видел!» «Когда?» «Да вот после того, как шефа взяли, его о повязали, она, видать, схоронилась где-то, да на следующий день выбежала, с ней Васька больше занимался!» «Говори, где Васька?» — грозно вопрошала я, хотя, в общем-то, уже догадывалась, что он ответит. «Да нету его больше, Васьки-то! Был да весь вышел, порезали его, говорят. За собаку эту самую! А я ничего не знаю!» «Я тебе дам, не знаю! Говори, то пристрелю к чертовой матери!» «Да чего говорить-то?» «Всё, говори, всё, что знаешь! Выбежала собака! Дальше что было?» Ну, выбежала. Васька увидел её, говорит. Вроде шефа собачка. Чистая такая, ухоженная. Дальше. Ну что, дальше, дальше, дальше. Дальше, говорит, надо присмотреть за ней. Шеф вернётся, отблагодарит. Она возьми, но сдохни. Почему сдохла? Так т о ж её знает. Так ни с чего взяла, да и сдохла. Может, отравили её? Так кто её травил? Она и не ела ничего. Мы ей все предлагали, даже мясо. А она, зная, только нос воротит. Куда девали? Кого? Собаку, когда сдохла. Ящик выбросили. Какой ящик? С мусором, который м а ш и н а увозит. Дальше? Ну, что дальше, дальше, да. Дальше от пахана люди пришли. Стали спрашивать, кто видал собаку. Грозились. «Пахан кто?» «Как т о «Дохлый у нас подхан!» «А ты не знаешь, что ли?» «А ты кто вообще?» «Поговори у меня. Дальше давай!» «Ну, чё дальше, дальше, дальше?» «Собака т о к отчурилась!» «А подставляться-то кому охота?» «Показали на Ваську. Он, мол, за ней ходил. Ну, те к нему. Предъяви м собаку!» «Зачем?» «А я знаю! Нужна была, видно!» Если так грозились. Сказали, если к такому-то дню не представишь собаку, смотри. Ну, а он где возьмёт, если она сдохла? А срок поджимает. А тут увидел он у одной старушки, ну, т о ч ь т о ч ь т а к о й же. Она её привязала на у л и ц е и в магазин пошла. Но Вася не растерялся. Собаку цвоп. Да и смылся вы своясь. н Только, видать, не понравилась им та собачка. «Сколько-то времени прошло, слышим? Порезали Васю нашего!» «Кто порезал?» «А я знаю! Дохлого люди! Они приходили-то!» «Люди Дохлого приходили за собакой шефа?» «Ну да, чего! Шеф-то на кичи отдыхает, не мог же он сам!» «А с Дохлым они дружат, что ли?» «Ну, не дружат! Общаются! По ханту нас он!» — Значит, не знаешь, почему сдохла собака? — Да не знаю я! Откуда? — Ну, смотри, узнаю, что по ушам не ездил, и з подземли достану. Скрипив свое обещание еще одной о п л ю х о й я оставила мужичонку в подворотне и пошла к машине. По дороге я обдумывала полученную информацию. Итак, в деле появился новый персонаж. Кто такой этот дохлый? Может быть, Киря знает. Если тип з а р е з а в ш и й бомжа человек из окружения дохлого, найти его будет не так-то просто. Если дохлый держит бомжей в этом районе, нет ничего удивительного, что Ахмеров из тюрьмы обратился именно к нему. Ведь его-то ближайшее окружение сейчас в полном составе отдыхает на киче, как выразился мой новый знакомый. Допустим. Ахмеров предположил, что собака рано или поздно вернется на то место, где ее оставил хозяин. Если так, то ее наверняка заметят бомжи, тусующиеся в подворотне. А бомжами командует дохлый. Вот он и поручил ему разобраться. Да, похоже, эта собака действительно была Ахмерову очень нужна. Но зачем? Такая буза из-за какой-то таксы. Какую ценность представляла эта псина? Этот вопрос оставался пока без ответа. Я уже почти нашла путь к убийце бомжа, а значит, и к убийце бурового. Но загадка с собакой никак не отгадывалась. Отгадать ее не помешало бы. Судя по тому, как отреагировал Ахмеров на вопрос о собаке, Было ясно, что эта такса не просто любимица. Интересно, почему она сдохла? Если верить бомжу с того времени, как она появилась на горизонте, и до самой своей смерти она ничего не ела, даже мясо. Может быть, ее кто-то отравил еще до облавы? Нет. Совершенно очевидно, что Ахмерову нужна была живая собака. Значит, никто ее не травил. Да. Узнать, от чего сдохла несчастная такса, теперь вряд ли удастся. н а в е р н о давно ее труп обуглился на одной из городских свалок. Но что мне действительно хотелось бы узнать? Есть ли какая-то связь между безвременной кончиной таксы... и той причиной, по которой она так сильно понадобилась Ахмерову. Интересный вопрос. Я села в машину и поехала домой. Ощущения были двойственные. С одной стороны, я получила новую информацию и ниточку, ведущую к убийце. С другой, так и не выяснилось, с какого боку в этом деле пристегнулась такса. Впрочем, трудно требовать от рядового бомжа осведомленности в этом вопросе. Эту тайну даже сам ы х м и р о в не пожелал открыть компетентным органам. Вполне возможно, здесь есть что-то компрометирующее его, поэтому он так боится. На улице уже светало. Приехав домой, я выпила кофе и немного перекусила, а потом отправилась снимать жучки. На этот раз я решила выехать пораньше, чтобы не нарваться снова на любопытных старушек. Из пустой квартиры, где мы беседовали с Ольгой и ее родственником в первый раз, из новостройки вряд ли кто-то уходил на работу с утра, так что встретить там свидетелей я не боялась. А отправившись пораньше на эти адреса, я как раз успею посетить остальные квартиры до того, как бабушки выйдут на свое дежурство. Сменив к о р и ч н е в ы й джинсы на синие, я снова спустилась к машине. Как я и предполагала, по первым двум адресам все было абсолютно тихо. Да и с теми квартирами, где, по моим предположениям, появлялись или постоянно жили некие граждане, на сей раз обошлось без происшествий. Поэтому около д е с я т часов утра я уже была дома и приготовилась просматривать жучки. Эти устройства могли работать автономно около 15 часов и записывали только видеоряд без звука. Но чтобы составить представление о том, что происходит в квартирах, этого было вполне достаточно. Подсоединив их к специальному устройству, я стала просматривать записи. Как я и ожидала, в первых двух квартирах в течение дня ничего не происходило. А с наступлением темноты, по причине отсутствия освещения, вообще смотреть было не на что. Приблизительно то же самое я увидела в тех квартирах, где была мебель. Даже в ту, где находился включенный холодильник, никто не заходил. По крайней мере, вчера. Но то, что показал мне третий жучок, настолько поразило меня, что я была вполне вознаграждена... за все время бесплодного ожидания. Довольно долго на картинке были видны лишь часть комнаты и коридор. По-видимому, хозяйка квартиры еще была на работе. Но вот появилось какое-то движение. Камера показала, что входная дверь открылась, и в квартиру вошла довольно молодая симпатичная женщина. Какое-то время она ходила туда-сюда, занимаясь обычными домашними делами, переодеваясь и так далее, потом надолго скрылась на кухне, наверное, ужинала. Но то, что я увидела потом, повергло меня в полный шок. Женщина снова показалась в коридоре и пошла к входной двери. Видимо, в дверь позвонили. Открыв эту дверь, она впустила ни много н е мало саму Ольгу Сергеевну Буровую. Грандаму, которая не то что по хрущевкам своими туфельками ходить, а из лимузина не выйдет без особой надобности. п о р а ж ё н н а я до глубины души я наблюдала за очень эмоциональной беседой, которая сопровождалась оживлённой жестикуляцией и терялась в догадках, что бы это значило. Родственница? Но тогда почему такая нищая квартира? Знакомая? Как-то плохо верится, что подруги Ольги Буровой живут в хрущевках. Снова вместо разгадки я получила еще одну загадку. А их и так было уже более чем достаточно в этом деле. Впрочем, в данном случае прояснить ситуацию будет несколько проще. Теперь я знаю, куда мне нужно будет повторно поставить жучки. И если Ольга появляется в этой квартире регулярно... Думаю, очень скоро я узнаю гораздо больше об этой молодой женщине, что живет в квартире, принадлежащей Буровому. Общение двух женщин было хотя и бурным, но непродолжительным. Через некоторое время Ольга, которая даже не прошла в комнату, чмокнула молодую женщину в щеку и поспешно удалилась. Закрыв за гостьей дверь, знакомая Ольги снова ушла на кухню, Потом делала что-то в комнате, потом смотрела телевизор и, в конце концов, легла спать. Больше ничего интересного не происходило. Впрочем, этого было достаточно. Что это за с т р а н н ы й з н а к о м ы й у такой навороченной и неприступной львицы? Знакомые столь ценные для нее, что она не гнушается сама лично ходить по хрущевкам, в то время как во всех остальных случаях д е м о н с т р и р у е т такую неприступность, что даже работникам прокуратуры даёт не свой личный телефон, а телефон Рыбиновича. Всё это было очень любопытно. Настолько любопытно, что у меня появилось желание, не дожидаясь завтрашнего утра, немедленно пойти и поставить в эту квартиру другой жучок. но, хорошенько все обдумав, я воздержалась от этого неосторожного шага. Старушки на скамейке наверняка запомнили меня. Если они меня опять увидят, то начнут выяснять, кто я и к кому пришла, а мне бы этого не хотелось. Ладно, потерплю до завтра. Тем более, что сегодня я и без этого знала, чем заняться. Я хотела пробить адреса продавцов антиквариата. к о т о р ы й вчера сумела получить благодаря чрезвычайной занятости бухгалтера Софьи Львовны. Договора договорами, а посмотреть, что это за люди, и расспросить их лично никогда не мешает. Но сначала позвонить Кире. Бедный к и р я На этот раз я только и делаю, что нагружаю его. Впрочем, сейчас кажется... И я смогу сообщить ему кое-что интересное. — Владимир Сергеевич, как же вы здоровы? — Так потихоньку, — настраженно отвечала Киря. — Что-то новенькое у тебя? — Может быть, может быть. А что, Ахмеров насчет собаки так и не раскололся? — Пока нет. — Жаль. — А вот такой у меня еще вопрос — Ты не слышал про а в т о р и т е т а по имени Дохлый? — Как не слышать? п о л о в и н а городской шушеры к о н т р о л и р у е т А если поподробнее? — Если поподробнее, Николай Васильевич Дохляков, он же Коля Дохлый, мастер по исполнению грязных поручений и человек, возможно, причастный к нескольким нераскрытым убийствам. Абсолютно безнадёжная кандидатура в смысле отработки доказательной базы. Грязное поручение выполняет не сам. Разумеется. А вот насчёт убийств т упомянул. Есть какие-то характерные черты? Как сказать? Впрочем, те убийства, где мы подозреваем его причастность, это в основном устранение своих. Там ведь у них, знаешь, законы особые. Вот провинится кто-то, его и... А в ы п о л н я е т д о х л ы й его люди. Потом сами жертвы, в основном контингента социальной. Воры самого низкого пошиба, бомжи. А способ убийства? Как правило, н о ж и в ы е ранения. В области горла. н е нет, нет подожди-ка, ты что думаешь?» «Я не думаю, Киря, я знаю». Того бомжа в подворотне зарезали люди Дохлого. Информация точная. А Дохлый выполнял поручение Ахмерова, искал собаку. Собака Ахмерова по непонятным причинам сдохла, и вместо нее кое-кто попытался предъявить другую, а именно ни в чем не повинную таксу той несчастной старушке. Когда подмена была обнаружена, этот кое-кто был зверским образом зарезан, а заодно и собака. — Но зачем? На кой черт далась кому-то собака? Этот вопрос я задаю себе с самого начала расследования, но ответа пока не нахожу. Может, потрясешь еще раз Ахмерова? Он утверждает, что к убийству Бурового не причастен. — А ведь способы на удивление похожие, если не сказать одинаковые. Если окажется, что и бомжа, и бурового зарезал один и тот же человек, я, например, не удивлюсь. — Может быть, может быть. — А теперь вот какой вопрос. К этому дохлому. К нему можно как-нибудь подобраться поближе? — Жить надоело. — Очень надо, Киря. — Обещаю действовать предельно осторожно. — Обещаешь ты. Знаю я твои обещания. Вечно на рожон лезешь. — А вдруг я убийцу найду? Что плохого? Ты же себе раскрытие запишешь. — -а, а, убийцу она найдет. Еще неизвестно, кто кого первым найдет. Ты его или он тебя. — Ладно, не сгущай краски. Ты мне только намекни, где дохлый тусуется... А там уж я сориентируюсь. — Где он сам тусуется, даже я не знаю. з н а ю что в кабак один часто ходит? Космос. Знаешь такой? Этот ресторан был мне хорошо известен. Находился он в одном из старых районов города и название свое сохранил еще с советских времен. Ресторан ы несколько раз перестраивался, менял интерьер, но название его оставалось неизменным. Космос не входил в число элитных заведений нашего города и имел не очень хорошую репутацию. Частенько там случались драки и прочие инциденты. Но для авторитета контролирующего бомжей место было подходящим. — Только ты особенно не светись там, — инструктировал меня Киря. — Поздно не приходи, — А ты ещё нарвёшься на какую-нибудь неприятность. Слушаюсь, товарищ командир. Таня, я не шучу. Дохлый тот ещё тип. Он может сделать всё, что угодно, и он не оставляет следов. Прошу тебя, не лезь на рожон. Да я и не собираюсь лезть никуда. Не понимаю, с чего это ты сполошился-то. Что, мне жизнь, что ли, не мила? Просто съезжу, посмотрю. Ну, ладно. Кажется, не очень поверив мне, сказал Киря. — Я тебя предупредил. На этом наша беседа закончилась, и я поехала к старушке, у которой господин Рабинович недавно купил икону. Старушка жила в небольшом домишке в частном секторе. При взгляде на этот дом сразу становилось понятно, что старушка... В золоте не купалась. Хлипкий деревянный заборчик, покосившиеся стены. Не было никакого сомнения, что старушка продала икону от нужды. Я постучала в калитку, но никто не ответил. И мне еще долго пришлось стучать и в калитку, и в окна, пока, наконец, я смогла уловить в этом доме признаки жизни. «Вам кого?» Испуганно, глядя на меня, спросила пожилая женщина, открывшая калитку. — Здравствуйте. Вы не пугайтесь, пожалуйста. Мой отец коллекционирует старые иконы. Я слышала, что вы продаете, вот решила заехать посмотреть. — Продали уже, продали уже, — сказала старушка с подозрением, глядя на меня. — Правда? Как жаль! А за сколько, если не секрет, может быть, мы предложили бы больше? — «Нет, продали, продали уже!» «Как попугай!» — повторяла старушка. «Хорошо продали, выгодно. И человек такой солидный. Поговорил со мной, все объяснил. И условия составили. Там я и расписалась, что продаю, мол». «Так, значит, цена вас устроила?» «Да, да, хорошо продали, выгодно». Тут старушка назвала сумму. «Почти в два раза меньшую». чем та, что значилась сфотографированном н о й договоре. — Минуточку, как вы сказали? — переспросила я, думая, что, может быть, старушка ошиблась. Но она снова назвала ту же цену. — А договор у вас сохранился? — Нету. А для чего он мне? Интересное получалось кино. Это значит, Рабинович, купив у старушки икону за одну цену, Официально провел ее по другой. И, кажется, я догадываюсь, в чей карман пошла разница. Ведь официально покупателем является магазин, то есть буровой. А Рабинович только договаривается. И нельзя не отметить, что в данном случае он договорился очень ловко. С индивидуальными клиентами расчет, я думаю, всегда производился наличными. А подтверждением сделки, в том числе и суммы, являлся договор. Проблема здесь одна – заставить продавца этот договор подписать. Впрочем, в случае со старушкой, думаю, это была совсем не проблема. Выплатив ей наличными одну сумму, Рабинович заставил ее подписать документ, где з н а ч и л о с ь абсолютно другая. А наивная старушка, наверное, даже и не читала бумагу, которую подписывала. Интересно, часто он так делает? Думала я, в о з в р а щ а ю с ь к своей машине. Ведь если на каждой сделке он дурил бурового наполовину, это получается очень неплохой бизнес. Да, Михаил Натаныч, парень не промах, совсем не промах. Я завела двигатель и поехала по второму адресу. Это была квартира в одном из спальных районов, но, к сожалению, дверь мне никто не открыл. На часах было начало шестого, я решила подождать хозяев. Не ехать же сюда во второй раз. К тому же и не мешало придумать предлог, под которым я заявлюсь к незнакомым людям с расспросами об антикварной мебели. Когда около шести часов вечера я позвонила в квартиру, дверь мне открыл толстенький дядечка с очень хитрыми глазками и очень низким лобиком. Как действовать с подобными типами, я знала. Уже через десять минут мы общались, как старые друзья. Я сказала ему, что видела их мебель в салоне, и она мне понравилась. Выяснив адрес, решила поговорить с владельцем. Помимо желания приобрести предметы, выставленные в антикварном салоне, я выразила большую решимость купить и другие предметы из карельской березы, если таковые найдутся у гостеприимного хозяина. — Вы знаете, — улыбаясь, — говорила я, — в нашей семье все неравнодушны к карельской березе. Ведь раньше в дворянских семьях было очень много такой мебели. И у моих прадедушки, и прабабушки тоже. Но потом, после всем известных потрясений, что-то конфисковали, что-то просто пошло на дрова. Ведь в экстренных случаях выбирать не приходилось. Так что теперь у нас почти ничего не осталось. Без умолку болтая про дворянские семьи и про своего мужа, я незаметно оказалась в квартире. а беседа стала принимать все более доверительный характер. Но вы знаете, эта цена, вот которую они назначили там, в магазине, мы уже приобретали некоторые вещи. Не кажется ли она вам слишком высокой? Немного помявшись и порассуждав о том, что хорошие вещи стоят хороших денег, толстенький дядечка наконец раскололся. «Ну, вы знаете, — говорил он, растягивая слова и кося своими хитрыми глазками на все стороны сразу, — ведь все хотят жить, правильно? И мы, и вы. Человек попросил меня помочь, но почему бы не помочь человеку?» Из дальнейшего разговора выяснилось, что Рабинович в процессе торга Попросил хозяина указать в договоре сумму несколько больше, чем та, что он заплатил в реальности. При этом он ссылался на то, что он рядовой агент, что комиссионные у него слишком маленькие, а дома семья, дети, в общем, бил на жалость. — Признаюсь, тут я отдала должное способностям Михаила Натановича уговорить человека, стоящего сейчас передо мной. Подписаться под большей суммой, чем он получил в реальности, на мой взгляд, было абсолютно невозможно. Легче было высечь воду из камня, но Рабинович все-таки сумел. Правда, в этом случае разница была не такой большой, как при покупке иконы, но и не слишком маленькой. Для рядового агента вполне прилично. В сущности, я уже узнала все, что мне было нужно, и разговаривать с владельцем квартиры, напичканной мебелью из карельской березы, было больше не о чем. Я взяла у него телефон и пообещала, что перезвоню, после того, как посоветуюсь с мужем. Возможно, мы и приобретем что-то непосредственно у него. Я медленно шла к машине и обдумывала полученную информацию. Выходило, что дядя Миша, с такой трепетной нежностью, относящийся к интересам семьи, на деле же безбожно обкрадывал и Бурового, и саму Ольгу, ведь магазин принадлежал ей. Помимо общей нелицеприятности всей картины, была во всем еще и некая странность. Зачем Рабиновичу, который так близок к семье, воровать? Неужели он не мог получать деньги легально? Почему проворачивала все дела тайно? Не мешало бы это выяснить. Но как мне пощупать Рабиновича, я не представляла. В настоящее время он был вне досягаемости, а когда вернется из своего любовного путешествия, наверняка усилит контроль за мной. Когда я приехала домой, был уже поздний вечер. Завтра мне снова предстоял трудный день, и я собиралась хорошенько отдохнуть. Но, едва я легла, раздался звонок. — Алло, Татьяна, это Михаил Натанович. Ну что, как продвигается наше расследование? — Для меня это был полный сюрприз. — Михаил Натанович, а мне сказали, что вы... — Со мной все в порядке, я хочу узнать, как идут дела. Не дав мне договорить, перебил он. Это было грубовато, и я разозлилась. «Собираешься давить на меня?» — раздраженно подумала я. «А я, между прочим, и сама умею давить». «Не так быстро, как хотелось бы», — перешла я в наступление. «Мне не хватает информации, хотя, если не ошибаюсь, мне было обещано содействие. Согласитесь, я не могу делать правильные выводы, если не знаю всего». Из-за какой-то непонятной, на мой взгляд, совершенно неоправданной засекреченности я даже не могу лично побеседовать со своим заказчиком. А ведь скорейшее раскрытие дела в интересах Ольги Сергеевны или я ошибаюсь? Моя суровая тирада собеседника не смутила. — Вы хотите встретиться с Ольгой? После небольшого молчания спросил он. Да, я считаю, это необходимо. Но вы должны учитывать ее состояние, потом, у что она может сказать вам такого, чего не могу сказать я. Ее состояние я обязательно буду учитывать. А что касается второго пункта, согласитесь, что между мужем и женой могут существовать такие нюансы, о которых не говорят даже самым близким людям. Я могла бы, как женщина с женщиной, провести с ней доверительную беседу. Возможно, она смогла бы припомнить кое-какие мелочи, даже на первый взгляд незначительные, которые, тем не менее, прольют свет на дело. — Ну что ж... — задумчиво, как бы все еще сомневаясь, тянул Рабинович. — Попробую договориться с ней о вашей встрече. Может быть, даже на завтра? Нет-нет, завтра у меня день распланирован. Завтра я не смогу. Правда? Чем же это вы будете заняты? Не от вас ли я только что слышал, что расследование замедляется из-за того, что у вас нет достаточной информации? А как только появляется возможность эту информацию получить, вы отказываетесь, ссылаясь на какие-то дела? Это не какие-то дела, а следственные действия, направленные на раскрытие интересующего вас убийства. Поэтому ваш тон в данном случае вряд ли уместен. Ладно, ладно, не сердитесь. Похоже, Рабинович сегодня был настроен миролюбиво. Может, это визит к девочкам так благотворно подействовал на него. Я сейчас позвоню Ольге, посмотрим, что она скажет. — Значит, на завтра вас не устраивает? — Да, мне было бы удобнее встретиться послезавтра, желательно с утра часов в десять. — Хорошо, я попробую договориться. Рабинович положил трубку, и я стала ждать, когда он перезвонит. Честно говоря, я не думала, что так легко смогу добиться свидания с Ольгой. Но, может быть, это фактор внезапности так подействовал? Просто у Рабиновича не было времени придумать предлог, почему эта встреча не может состояться. И вот теперь есть шансы, что она состоится. Телефон зазвонил снова. — Алло, Татьяна? — Да, Михаил Натанович, слушаю вас. — Я договорился. Вы сможете встретиться с о л ь г а Сергеевной послезавтра в 10 с я часов утра. — Где? Она подъедет к городскому парку поговорить о машине. Чёрт бы тебя побрал, конспиратор хренов! Просто посидеть в кафе — это для нас, для плебеев. А шикарная чмара вроде Ольги Буровой и из машины вылезти не желает. Ладно, я и в машине поговорить могу. Я и там узнаю всё, что мне нужно. Желаете крутых из себя корчить?» — Пожалуйста, сколько угодно. Главное, не ошибитесь только. Я пообещала подъехать в назначенное время к городскому парку, и мы простились. О чем еще беседовать? Завтра предстоял трудный день, и мне не мешало бы хорошенько выспаться.